Где я, что со мной, он знает уже, что со страной и что с нами всеми. Выслушали книгу Бориса Ельцина «Исповедь на заданную тему». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского общества слепых и «Июль». 1990 года. Читал Владимир Ярков.